Глава 22. Мне купили новый велик, красивый, зеленый и с блестящими наклейками. Несколько дней ушло на то, чтобы научиться держать равновесие. Я привык к нему и стал считать себя профессиональным ездаком. В сухие майские дни ездил по городу, обозначив для себя границы радиусом трех остановок от дома, открывая все новые кварталы. «Несмотря на то, что они меня иногда кусали, я все равно любил псов и часто подкармливал их, если у меня с собой было что-то съестное. Я называл эту небольшую дворнягу Бобби, поставил велик на подножку, и мы гуляли по пустырю, бегали, садились на траву и съедали разломленный кубик гематогена на двоих. Мир закончился, остались только мы с Бобби, два старых друга, и вид на заброшенную замусоренную стройку. Еды у нас было немного, дальше... «Надежда только на Бога». Что-то пошло не так в этой игре, и Бобби вцепился мне в пятерню. Наверное, он решил, что я хочу забрать кусок обратно, а я лишь собирался подружески обняться перед концом света. «Ах, ты предатель!» Я заревел от обиды и погнал Бобби через пустырь. Тот злобно оборачивался, огрызался испуганным лаем. «Да пошел ты, гад!» Взял велик, даже не в силах управлять им, покатил через дворы, продолжая ругаться. Я тебя кормил, считал своим другом. Ты меня предал, гад, гад. «Пацан!» — услышал я. Ко мне шел косой. Он выглядел участливым, что-то он задумал. «Что случилось, пацан?» «Ничего, я не пацан. А кто, девка, что ли?» «У меня имя есть. И у меня есть. Я Костя. Меня зовут Женя. Он протянул руку. Я осторожно протянул свою, думая, а не уберет ли?» Последовало простое рукопожатие, без обмана. «Женька, что у тебя случилось?» От его интонации размяк И рассказал ему про пса Бездомные собаки неблагодарны Подтвердил косой Можно мне прокатиться Я сел на лавочку и смотрел Как косой кружит вокруг площадки Он отпустил одну руку Затем вторую прокатился без, Крутой какой Я подскочил полюбоваться Он махнул мне Пока, дурень, и уехал Я сел обратно на задницу Оглушенный догадкой Что делать теперь Ждал и ждал в дурном оцепенении Он украл мой велик Да собирается туча. Пора домой. Как теперь возвращаться? Папа говорил, что если меня обижает кто-то из детей старше, нужно обратиться к нему. Он разберется. В такой ситуации можно обращаться к взрослому. Это не ябедничество. Но папа сейчас в Кемерове. Пока мы найдем Косова, он уже все шины проколет, катаясь по битому стеклу. Потерянный, я встал и бродил, пока не стемнело. Я совсем замерз и голодал. Смотреть... Маме в глаза не было сил. «Что случилось?» – строго спросила она. Когда я все рассказал и принялся извиняться, она не стала ругаться. «Я скоро приду». Мама оделась и ушла. Через полчаса вернулась с магнитофоном. Оказалось, мама знала и где он живет, ведь раньше он был ее учеником. Он открыл мне дверь и бегом в квартиру, спрятался под кроватью. На кровати даже белье не застелено. Я его вижу через сетку, а он делает вид, будто его нет, как маленький ей богу. «Костя, ты вылезешь?» – спросила я. Он молчит, не дышит. «Костя, выйди, пожалуйста, я тебя не обижу». Я посмотрела, что есть в комнате, взяла магнитофон и сказала, «Если он тебе нужен, верни моему сыну велик». «А если он не вернет?» «Вернет», – сказала мама. Я думал, магнитофон, конечно, хорошо, но там целый велик. Думаю, что завтра он прикатит тебе велик. Меня удивили ее слова. «Почему прикатит? Можно же приехать на велике». Но даже в такой мелочи мама оказалась права. На следующий день я как раз был во дворе, когда увидел, как косой, унылый и поверженный, идет, держа за руль мой велосипед. Я подбежал к нему и сказал, «Ты колбасой подавился!» Эта заезженная обзывалка не причинила ему дополнительного урона. Я бегал вокруг, негодуя и фыркая. Он смотрел сквозь скуку. Ему не было ни стыдно, ни обидно. Просто выхода не было, и он был вынужден вернуть велосипед». «Пусть Ирина Витальевна вынесет магнитофон», — выплюнул косой. Он ногой ловко отвернул подножку, поставил велик, засунул руки в карманы. Я побежал к своему подъезду.